Софья Андреевна выслала прислугу и обратилась к помощницам. «Я вас попрошу каждый раз говорить мне, когда где-нибудь найдется хоть одна грязная тарелка. Дети не могут быть здоровыми, если их кормить не кушанием, а грязью. Ведь вот от этой тарелки воняет. Попробуйте поесть с нее, не угодно ли?» Софья Андреевна строптиво поднесла грязную тарелку к лицу Постниковой, так что та немного отодвинулась назад. «Вам противно, а им не противно», — горячо произнесла начальница. «А кто же должен смотреть за этим? За что мы жалованье берем? Если бы я одна могла усмотреть за всем, то мне были бы не нужны помощницы». Но если помощницы ничего не делают, то они мне не нужны. Кто не хочет служить, тот может идти на все четыре стороны. Мне лишних украшений в приюте не нужно. Софья Андреевна удалилась из столовой. По ее лицу выступили красные пятна. Она взволновалась не на шутку и горячилась чересчур. Видно было, что распекать людей и браниться было не в ее характере. Она в эти минуты теряла свой обычный такт и свою светскую сдержанность. — Я говорила, что новая метла будет чисто мести, — проворчала сквозь зубы Ольга Никифоровна после обеда. — Я не могу. Не могу выносить таких обид, — захныкала Постникова. — Я не служанка детей. — Я не им служу. — А кому же? — рассмеялась Катерина Александровна, стоявшая недалеко от помощниц. Неужели вы и теперь не догадались, что вы детям служите? Постникова молча отвернулась в сторону. — Ха! Наша офицерша дружбу свела с этой табашницей! — злобно проговорила Зубова про Катерину Александровну, отходя от Постниковой. — Поверьте, что ненадолго. Сами слетят прежде других. Но Софья Андреевна была не из таких, которых легко жить. Под беспечной и веселой внешностью в ней таилось много настойчивости и даже деспотизма. Когда-то она в качестве избалованной красавицы девочки командовала своей бабушкой и ее крепостными людьми. Потом в роли обожаемой подругами за красоту девушки она командовала своими сверстницами. Наконец она взяла в свои руки влюбленного мужа и командовала им. Правда, что люди, находившиеся под ее командой, большей частью и не жаловались на деспотизм этого хорошенького, веселого и беззаботного существа, но, тем не менее, они не могли освободиться от власти этих маленьких рук своевольно управлявших всеми и всем окружающим. «Хитрость — наша сила. Мы, женщины, должны или всех в руках держать, или нами самими будут командовать. Если бы я заметила в самом дорогом мне человеке стремление взять надо мной вверх, я разошлась бы с ним». Это были любимые фразы Софьи Андреевны. Когда ей говорили, что... С любимыми людьми совсем не так легко расставаться, как она думает, она возражала. Нужно всех любить шутя, а свою свободу любить серьезно. Впрочем, надо мной никто не пробовал взять вверх, смеялась она. И действительно трудно было взять вверх над этим ускользающим от всякой узды существом, и еще труднее было избежать ее разнообразных сетей. Тонкое кокетство, женственная мягкость, серьезность мыслящего существа, шаловливость избалованного ребенка, непоколебимая настойчивость, маска беспомощной рабы-женщины. Все это пускалось при случае вход, пускалось как бы бессознательно, по чутью, по тому инстинкту, который помогает необразованному дикарю обмануть образованного европейца. Одни называли ее «кошачьей натурой». Другие говорили, что это «женщина-мотылек». Третьи называли ее «эмансипированной барыней». Последнюю кличку она сама оставляла за собой и любила говорить «мы эмансипированные женщины». Она очень ловко и быстро прибрала к рукам приют, сменила всю прислугу, определив на ее места людей из бабушкиной дворни. и начала осаждать Свящева проектами преобразований в приюте. Образцовая кухня, наем кауфера для обучения воспитанниц, чесать голову, наем мадиски для научения детей шитью платьев, уничтожение уроков пения – все эти проекты нового введения сыпались как снег на головы Свящева и Но комитет благотворительных заведений сдался не сразу и сначала согласился только на наем модистки. «Как бы только этих девственниц нам сбыть с рук», говорила Софья Андреевна Катерине Александровне про двух помощниц. «При них ничего нельзя сделать для улучшения приюта». И она стала хлопотать о том, чтобы все помощницы давали уроки детям, обходясь без помощи учителя. Свищеву удалось провести эту реформу в собрании комитета. Комитет разрешил отставить учителя и возложить на помощниц обязанность учить детей. Софья Андреевна? Тотчас же доложила комитету, что две находящиеся в приюте помощницы почти безграмотны, и потому их нужно сменить, тем более, что они не имеют никаких педагогических способностей и ведут детей в бездну безнравственности, делают грубыми их молодые сердца и вселяют в них пагубное раздражение и непокорность. Последние фразы докладной записки, предназначавшиеся исключительно для графини Белокопытовой, показались до того удачными Софьи Андреевне, что она с громким хохотом читала и перечитывала их в кружке своих кузенов и кузин Екатерины Александровны. «Каков мой верно подданический доклад ее сиятельству!» хохотала она, держа в руках дымящуюся похитосу. Вселяет в них пагубное раздражение и непокорность. Красноречиво и убедительно. Зубова и Постникова — пропагандистский бунта. Если бы Александр Николаевич не был так туп, он верно прыснул бы от смеха при чтении этих строк в комитете. Однако вы круто повернули дело, заметил ей тот кузен, который подшучивал над нею за обедом. Вы просто безбожный деспот. «Напротив того, чего женщина хочет, того Бог хочет», — ответила она французской пословице. «Вы видите, что мои желания святы». «Но ведь и они хотели бы остаться», — заметил кузен. «Да разве это женщина?» — засмеялась она. «Попробуйте предложить им руку и сердце». Последние строки докладной записки действительно произвели на членов комитета сильное влияние. Тем более, что Софья Андреевна объявила свои записки... что помощницы сознательно прикрывали все упущения открытой ревизионной комиссии и вызвавшие удаление прежней начальницы. Однако Софья Андреевна гораздо усиленнее составляла проекты нововведений, чем действовал комитет. Только к марту месяцу ей удалось очистить приют и ввести в него двух новых помощниц-учительниц. Одна из этих девушек Аделаида Николаевна Сочнева была кузина Софьи Андреевны, познакомившейся с Катериной Александровной еще на первом обеде Софьи Андреевны. Другая, Марья Петровна Иванова, была из числа знакомых Софьи Андреевны. — Но теперь я покойна. Теперь мы в своей семье, — говорила Софья Андреевна после изгнания Постниковой и Зубовой. — Соглядатаев больше нет. Теперь нужно изобретать средства. Изобрести средства было очень трудно, покуда дети еще не научились шить и покуда комитет не разрешил основание образцовой кухни. Но Софья Андреевна решилась действовать помимо комитета и открыла кухню без его разрешения на свои средства.